ПУБЛИЧНЫЙ ПОЛИТИК-АТЕИСТ Херб Силверман, наверное, самый душевный среди моих знакомых. Он корифей американской атеистической сцены. Если на конференции, во время отведенное для вопросов, он оказывается в числе множества вставших с места, то на председателя со всех концов зала гарантированно обрушивается хор голосов. Дайте слово Хербу. Его дружелюбная остроумие никогда не разочаровывает. Я был в восторге, когда меня попросили написать предисловие к его автобиографии "Кандидат без молитвы", 2012 год. Если человек собирается опубликовать историю своей жизни, Ему лучше всего сперва позаботиться о том, чтобы прожить интересную жизнь или, по крайней мере, очень смешно писать или сдабривать свои страницы остроумно неконвенциональной мудростью или хотя бы просто быть исключительно симпатичной личностью. К счастью, Херб Силверман выполняет все эти пункты и даже больше того. Не каждый автобиограф может начать свою историю забавного детства под присмотром забавных родителей, а вот Силверман может и потому смешно рассказывает о том, что его мама была типичной героиней всех анекдотов о еврейских мамах. И дальше его повествование становится все увлекательнее. Подростковые встречи с девочками — карьера ученого-математика, затем секулярного активиста. И все эти биографические факты сопровождаются вежливыми колкостями, адресованными многочисленным приверженцам лицемерия и алогичности. А восприимчивый атеист сталкивается с ними практически каждый день. Силверман наделен очаровательной способностью смеяться над собой и подшучивать над своими недостатками. Сам себе биограф, он цитирует собственные прошлые высказывания и сочинения, но с очевидным отсутствием того раздражающего самолюбования, которым наверняка бы грешили многие другие. Очаровательный юмор украшает каждую страницу. Когда его одноклассники, получив задание написать сочинение про любого президента США, выбрали очевидные фигуры типа Вашингтона или Линкольна, юный Херп выбрал Джона Адамса. Почему? Да хотя бы потому, что его семья могла позволить себе только два тома энциклопедии на А и на Б. «Если бы не семейка Адамс», — добавляет Херп, мне было бы значительно труднее обосновать, почему мой любимый президент, скажем, Честер Артур или Джеймс Бьюкенен, В более зрелом возрасте он приехал в Израиль и как раз стоял у реки Иордан на знаменитом штамтиш месте тусовок Иоанна Крестителя, когда подошедший к нему молодой человек неожиданно попросил окрестить его. Незнакомца явно впечатлила духовная манера Херба держаться, а борода и сандалии напомнили ему об Иисусе. Любезный атеист без колебаний согласился и, вне сомнений, справился прекрасно. Вернувшись в Америку, он затевал различные политические кампании, проигрывая их в своем характерном щегольском стиле ради того, чтобы победить в извечной битве. Конституция Южной Каролины оговаривала, что никто не может баллотироваться на должность губернатора, если отрицает существование высшей силы. О том, что единственным мотивом Херба при выдвижении на должность губернатора было желание проверить законность этого запрета, свидетельствует ответ, который он дал, когда его спросили, что он сделает в первую очередь, если его изберут. Потребуй пересчета голосов. Мне вспоминается парадоксальный афоризм, что всякий, кто активно стремится к высокой должности, не должен до нее допускаться. Когда я публично критиковал американских атеистов за формализм, например, они уродовали банкноты в знак протеста против добавки 1957 года девиза «In God We Trust», тогда как им стоило заняться, как я считал, более важными вопросами, вроде налоговых льгот для богатых и телепроповедников. Теперь я понимаю, что эта конкретная критика была не по адресу, потому что невежественные люди действительно используют девиз на банкнотах как предполагаемое доказательство того, что США — христианское государство можно по-прежнему критиковать символические жесты типа отказа склонить голову в молитве на университетских церемониях вручения премий. Но на эту критику тоже есть прекрасный силвермановский ответ. На одном собрании, где большинство участников закрыли глаза и склонили головы в молитве, Херп рассудил, что его вскинутая голова и открытые глаза — будут идеальным жестом несогласия. Он не мог никого обидеть, так как искренне верующие этого не заметили, а те, кто не обижался, могли переглянуться и обрести поддержку в компании. Этот последний пункт важен, как я обнаружил, когда читал лекции перед удивительно большой, но затюканной аудиторией в так называемом, хотя и переоцениваемом библейском поясе. Точное географическое положение пояса трудно определить. Я потерял счет числу оправдывающихся организаторов, которые характеризуют свой родной город как пряжку библейского пояса. Похоже, у знаменитого пояса едва ли не столько же пряжек, сколько существует обломков честного креста. Когда люди говорят Хербу Силверману, что он единственный атеист среди их знакомых, Он отвечает, нет, вам знакомы сотни, я единственный, кто говорит об этом публично. Силверман любит спорить. Он мог бы сказать, что это еврейская особенность и находит безлобное удовольствие в том, чтобы подразнивать оппонентов. Однажды, когда его уговорили пойти на собрание Билли Грэма, он, что характерно, вызвался стать спасенным. Его принял один из шестерок Билли Грэма, полагаю, викариев, в буквальном смысле слова, пастор А. Пастор А обнаружил еврейские корни Силвермана и передал его пастору Б, обращенному из иудаизма. Услышав, что родители пастора Б умерли, Херб спросил его, нравится ли ему мысль о том, что, будучи евреями, они горят в аду. Когда пастор Б. усомнился в этом, Херб попросту подозвал пастора А и радостно оставил обоих припираться между собой. В попытках обратить его христианские апологеты порой цитировали какой-нибудь стих, вроде «Я есмь путь и истина и жизнь». Они что, ожидали, что он хлопнет себя по лбу и скажет «Ого, а я-то и не знал, теперь я уверовал». Сколько раз мы все хотели сказать что-нибудь вроде этого. Столь же знакомое явление, когда медиа часто именуют Сильвермана называющим себя атеистом или самопровозглашенным атеистом как бы им понравилось, если бы их характеризовали как называющего себя баптистом или самопровозглашенного католика. А вот вам классический Силверман. Однако самые странные комментарии поступали от тех, кто считал, будто мое неверие в Божий суд означает, что я должен вправе чувствовать себя насиловать, убивать, и совершать любые злодеяния, которые мне сойдут с рук. Я отвечал, с подобным подходом, надеюсь, вы останетесь верующим. Знаменитый фокусник Пен Джилет дал еще один хороший ответ на тот же аргумент. Вопрос, который мне все время задают верующие, таков, «Без Бога, что мешает мне насиловать всех, кого я хочу?» И мой ответ таков, «Я и насилую всех, кого хочу», то есть никого. «Я и убиваю всех, кого хочу», то есть никого. То, что эти люди думают, будто в отсутствии этого надзирателя наверху они тут же побегут убивать и насиловать, наиболее саморазоблачительное из всего, что я могу вообразить. Он регулярно ужасает христиан, верующих в Библию, показывая им, что действительно написано в Библии. Он охотно принимает приглашение на дебаты с религиозными апологетами, обычно христианскими, но в одном примечательном случае это был Иудей. Ортодоксальный оппонент Сильвермана высказывал религиозные возражения против использования мертвых человеческих тел в медицинских исследованиях. Он согласился с Хербом в том, что подобные медицинские исследования спасли не одну жизнь, но затем добавил, для этого хватает гоев и животных. Вау, просто вау, как говорит молодежь. В другой раз Херб столкнулся с христианским апологетом, философом из неизвестного университета, который, судя по всему, занимался только тем, что путешествовал по стране с одного диспута на другой. Этот профессиональный спорщик упорно твердил, что воскресение Христа должно быть историческим фактом, так как апостолы были готовы умереть за свою веру. Ответ Херба был сокрушительно лаконичен. Девять на одиннадцать. Еще один восхитительный момент имел место в Оксфордском Союзе, в моем собственном университете, где происходила дискуссия, ради которой Херп пошел на беспрецедентный шаг и взял на прокат смокинг. Он, кстати, оказался ему велик. Тема была «Американская религия подрывает американские ценности». Херп получил заслуженные аплодисменты за следующее высказывание. В половильном котле, именуемом Америкой, мы — единая нация под властью Конституции, но не единая нация под властью Бога. Учитывая то, как религиозные правы сопротивляются преподаванию эволюции или любого научного и социального представления, конфликтующего с буквальной интерпретацией Библии, Мы воистину становимся единой нацией под властью невежества. И это не та американская ценность, которой стоит гордиться. Однажды, во время дебатов с неким пастором Брауном, Херб спросил пастора, что бы тот сделал, если бы Бог велел ему убить члена своей семьи, как Аврааму. Возможно, мне стоит держаться от вас подальше. Это зависит от вашего ответа. Он, вне сомнений, произнес это настолько добродушно, что пастор не смог обидеться, но в результате заметно затруднился с ответом. Пастор Браун обобщил заданный ему вопрос, ведя его к вопросу, возникало ли у него когда-нибудь искушение ослушаться Бога. «Иногда женщины искушают меня изменить жене, но я сопротивляюсь, так как знаю, насколько это оскорбит Христа». Это Хербу Силверману было, пожалуй, парировать даже слишком легко. «Иногда женщины искушают меня изменить моей жене Шарон, но я сопротивляюсь, так как знаю, насколько это оскорбит Шарон». Херб и Шарон поженились поздно, и история их любви трогательна, потому что она воспаряет над притворной сентиментальностью. По словам Херба, ответ на загадку, как она его терпит, заключается в том, что он каждый день ее смешит. Эта история одновременно забавная и умилительная. Херб Силверман настолько легендарно хороший человек, что является идеальным дипломатом. Несмотря на свои недипломатические шорты и футболку, на которой написано что-нибудь вроде «Улыбнись, ада нет». Он любит завязывать дружбу с теми, кто хочет с ним поспорить, возможно, потому что споры он выигрывает. Он поддерживал мунитов, когда их не допустили в его кампус, заявив, что университет должен выслушать все точки зрения. Вдобавок муниты не более чокнутые, чем представители прочих ветвей христианства, просто это направление было основано позже. Если верующий говорит атеисту, и я могу подтвердить, что говорят они это часто, я буду молиться за вас, то доброты Херба Сильвермана хватает на то, чтобы не использовать ответ, который первым приходит ему в голову, «Ну а я буду думать за нас обоих». Вместо этого он говорит ⁇ Спасибо ⁇ Он знает, как выразить несогласие, никого не обидев. Нужнее всего этот дар бывает в ситуациях, когда приходится примирять соперничающие группы атеистов, агностиков, гуманистов и вольнодумцев. Пости кошек ⁇ возможно штамп, но штампы могут быть столь же верными, сколь и скучными. Херб Сильверман Несравненный кошачий пастух. Возможно, единственный человек в Америке, способный подружески объединить все фракции неверующего сообщества. Вот почему он основатель и председатель светской коалиции Америки, союза десяти организаций-участниц. Общества американских атеистов, Американского этического союза, Американской гуманистической ассоциации, Атеистического альянса Америки, Полевого поиска, Совета по светскому гуманизму, Института гуманистических исследований, Военной ассоциации атеистов и вольнодумцев, Светского студенческого альянса и Общества гуманистического иудаизма. Поддерживаемое еще большим числом организаций с консультативным советом, в котором я имею честь состоять, Светская коалиция представляет собой единственное лобби в Вашингтоне, посвященное светской повестке, и его руководители координируют деятельность по всей стране. Но движущая сила и руководящий дух светской коалиции джентльмен в лучшем смысле этого слова ставший автором этой замечательной и глубоко личной книги. Позвольте же мне завершить настоящее предисловие одним из наиболее характерных афоризмов Херба Сильвермана: «Менять мнение» — одно из моих любимых занятий, включая мое собственное мнение, когда этого требуют факты.